Глава 7. Долгая дорога домой. "В 3D? Ты серьёзно?" я удивлённо уставилась на Надю Кузнецову. Та преспокойно потягивала зелёный чай из большой кружки с кошачьими мордами. "Ну, так решили", сказала она, щурясь в точности как нарисованные звери на керамике под её пальцами. Прикинула всё с Денисом, потом обсудили с Ильёй, он нас поддержал. Сказал, идём на прорыв. Мы ответили. Дэлайн. Надя ловко спародировала пины. Был ноябрь, возможно, начало декабря 2008 -го. Мы сидели в крохотном кафе рядом с офисом на Петроградской набережной. Небольшая передышка посреди рабочего дня. Хотя чего там? Попросту сбежали. В компании с началом кризиса стало не то чтобы неуютно, тревожно. Мармеладпром, занимавшийся производством продукции по смешарикам, сильно лихорадило. Речь шла о ликвидации подразделения. Разговоры о покорении западного рынка резко затихли, как и планы открывать сеть фирменных магазинов по всей стране. Каждый из членов команды с головой ушел в важные и не очень дела, стараясь поменьше думать о том, что нас ждет. Работы при этом, как ни странно, прибавилось. Посиделки в офисе до полуночи — одно из главных воспоминаний о том времени. «Мы же никогда не занимались 3D», — осторожно заметила я. При этом честно попыталась представить, как будут выглядеть объемные смешары в полиграфическом исполнении, в смысле на страницах, издаваемых нами журналов и книг. «А теперь, кажется, займемся», — ответила Надя со спокойствием человека, решившегося на прыжок со скалы в море. Будет первый полный метр в full 3D в России. Вечные первопроходцы. Тогда я не оценила амбициозности замаха. 3D так 3D. Работаем. Весь масштаб бедствия дошел до меня только сейчас, после долгих бесед с участниками тех событий. По сути, 2008 год — стал для нашей компании точкой бифуркации. До кризиса ее развитие напоминало рост могучего дерева, крона которого захватывает все больше и больше пространства. Смешарики собирались триумфально выйти на международный рынок. Потом также триумфально разрастись торговой сетью по городам и весям, а дальше развлекательные центры, детские сады, частные школы, парки развлечений. Сокрушительная экспансия, марш-бросок через Альпы. Но кризис вернул нас всех с небес на землю. Я понял, что надо отказываться от собственного производства. Комментирует Илья: самостоятельный выпуск игрушек, канцелярки, одежды. Все это работало до кризиса. После мы сохранили за собой только то, что делали лучше всего: создание контента. Я пытаюсь понять. Чем для нас стал в этой ситуации полный метр? Молодой веткой старого дерева или проклюнувшимся из его семечка побегом? Вглядываюсь в прошлое и неожиданно понимаю. Дерево — не самая подходящая метафора. По сути, полный метр должен был сыграть в судьбе смешариков ту же роль, что сами смешарики когда-то сыграли в истории Fun Game. роль паровоза мощного локомотива, который вытащит нас из кризиса, привлечет инвестиции и даст повод для продажи новых лицензий, то есть позволит вернуть компании финансовую устойчивость, а еще взбодрит уставшую творческую команду. «Хочешь сказать, ты чувствовал, что команда выгорает?» Спрашиваю я Илью. «Не то чтобы выгорает, но после 2005 года усталости вправду начала ощущаться», — объясняет он. Мы говорим с ним по зуму. На живую встречу у него, как всегда, нет времени. Проекты, переговоры, командировки. Папа Смешариков живет сразу в десятке разных измерений, которые сходятся в одной точке — ромашковой долине. А в чем эта усталость проявлялась? Да во всем. В том, как люди говорили о своей работе, как общались друг с другом. В исчезновении ментального вай-фая подсказываю я, Вспомнив слова Антона Гришина о том времени, когда только-только складывалась творческая команда. Илья на пару секунд умолкает, его камера выключена, поэтому о выражении лица можно только догадываться. «Да, можно и так сказать», — соглашается он после паузы. «Сама я не помню, когда точно пропал ментальный Wi-Fi, но отлично понимаю, почему это произошло. Нельзя изо дня в день Делать одно и то же с максимальной вовлеченностью. Мир, которым ты болел, пока его придумывал, уже создан. Герои отлично живут сами по себе, ссорятся, мирятся, дурачатся, попадают в неприятные истории и выходят из них победителями. И все, что тебе остается — соревноваться с самим собой вчерашним, пытаться перепрыгнуть когда-то поднятую на огромную высоту планку, Так себе повод для вдохновения. А почему ты сделал ставку именно на 3D? Продолжаю допытываться я. Чем сложнее задача, тем сильнее азарт? Можно и так сказать. Правда, инициатива в выборе формата принадлежала не мне. Так и есть. На эту авантюру всех подбил Денис Чернов. Что неудивительно. Денис сам увлекался компьютерной графикой, поэтому лучше кого бы то ни было в компании понимал. Насколько сложно снять полнометражный 3D-мультфильм. По его словам, он долго гнал от себя эту идею. Даже договорился с одним из кинотеатров, чтобы поставить эксперимент. Посмотреть, как смешарики в 2D выглядят на большом экране. Вдруг не так плохо? Посмотрел. Не понравилось. Огромные плоские шары, залитые одним цветом. Усмехается он. Зрелище точно не для большого метра. После эксперимента стало понятно. Деваться некуда. Если уж снимать полнометражный мультфильм, то в 3D, даже несмотря на гигантский риск, сесть в лужу. Только представьте себе, к 2008 году уже с успехом прошли в мировом прокате две первые части «Истории игрушек» «Оба Шрека», «Корпорация монстров», и еще с десяток полнометражных 3D-мультфильмов. Причем графика некоторых из них была такого уровня, что ничего не стоило рассмотреть, например, каждую шерстинку на морде героя. Российская анимация ничем похожим похвастаться не могла. Самые успешные полнометражные мультфильмы «Богатыри студии Мельница» были сделаны в 2D. Формат 3D, оставался для отечественного производителя контента терраинкогнито. Это означало, что в России попросту не было школы 3D-графики. И специалистов, разумеется, тоже. То есть история повторялась. С Мишариком снова предстояло вырастить банановое дерево там, где до этого росли только морковка и укроп. Это был самый тяжелый период моей профессиональной жизни, признается Денис. Я думал, что не справлюсь. Представлял, как народ придет в кинотеатры, будет смотреть наш фильм и сравнивать с Pixar или DreamWorks. Если в нем что-то окажется недостаточно круто, это все заметят и обязательно напишут в отзывах. Кошмар ведущего режиссера начал сбываться почти сразу. В написанном Алексеем Лебедевым сценарии «Смешарики. Долгая дорога домой» Многое отводилось эпизодом с водой. Герои то мокли под дождем, то плескались в море, то плыли на плоту сквозь настоящий шторм. А попробуй нарисуй это, если у тебя нет нужного специалиста. Да что там у тебя вообще в России? Поначалу за спецэффекты взялась одна питерская студия. Ее руководство кормило обещаниями несколько месяцев, а потом ушло в Тину не потянуло задачу, и Денису не осталось ничего другого, как спешно искать того, кто потянет. «Мы давали тестовое задание всем, у кого были похожие навыки. Просили нарисовать очень простую сцену. Шарик падает на поверхность воды, и происходит всплеск», рассказывает Денис. «То, что мне присылали, выглядело примерно так. Шарик плюхается в напоминающую желе субстанцию», От него разбегаются правильные геометрические круги и вылетают три жирные капли. Плюм, плюм, плюм. Я понимал, это фиаско. Такое нельзя никому показывать. Опозоримся. С каждой неделей шансы создать воду уровня Pixar или хотя бы просто уровня не стыдно приближались к нулю. А между тем уже были получены деньги на производство полнометражного мультфильма. Фонд кино и частные инвесторы вложили в него более 100 миллионов рублей. Надя Кузнецова вовсю занималась новой студией, ремонтировала помещение в офисе на Петроградской и собирала команду. Благодаря большому метру штат СКА Петербург вырос на 100 человек. Представляете? В него вошли специально нанятые под работу над смешариками начала художники, аниматоры администраторы, специалисты по спецэффектам, моделированию, текстурированию и бог знает еще чему. Ставки росли не по дням, а по часам. На Дениса Чернова в тот период было страшно смотреть. Ведущий режиссер Смешариков бродил по студийному офису чернее черного Лавеласа и на все вопросы отвечал с отрешенной полуулыбкой. «Нормально, работаем». Его несложно понять. Груз ответственности в тот момент превышал все допустимые нормы в пересчёте на одного человека. А ресурсов попросту не было. Оставалось только отрешённо искать выход. День за днём, неделя за неделей. Скажи, а что в истории с большим метром было для тебя сложнее всего? Спрашиваю я Надю. Спустя почти 14 лет мы снова сидим всё в той же кофейне на Петроградской набережной. У заведения уже несколько раз поменялись владельцы и названия. Чашек с кошачьими мордами давно и след простыл. Вместо них — безликая белая посуда. Лучше спроси, чтоб было легко. Надя улыбается, делая глоток капучино. Я ведь никогда до этого не занималась большими метрами, поэтому многое для меня стало открытием. Например, что полнометражный фильм — По ее же словам, похож на пчелиный рой. Это тысячи файлов разных размеров и разрешений. Управляться с ними то еще испытание. Не успеваешь оглянуться, как все превращается в хаос. Особенно, когда художники милейшие люди называют их как Бог на душу положит. Смеется Надя. Допустим, нижнее подчеркивание слэш слэш четыре. Вот попробуй пойми. Что это за пчела? Пока Денис ломал голову над задачкой трехмерного моря, Наде пришлось создавать целый отдел, который занимался Digital Asset Management, то есть управлением цифровыми активами. На пару с техническим директором Олегом Мурановым они внедряли в работу сервис Церебра. Выпущенный, кстати, российской компанией Cinesoft. Этот сервис Имел встроенный плеер, что давало возможность без проблем просматривать большие видеофайлы и тут же оставлять к ним комментарии. Незаменимая штука, когда нужно настроить совместную работу огромного количества творческого народа. «А как же решилась проблема 3D-воды?» — спрашиваю я. Да как всегда у смешариков. Надя переходит на таинственный тон. По волшебству. Денис отвечает на этот вопрос похожим образом. Когда хуже уже было некуда, случилось чудо. Пришел Бог знает откуда человека сказал: слушайте, кажется я могу это сделать. Так в студии появился Игорь Харитонов и буквально спас проект. Игорь Харитонов был самоучкой, радиофизик по образованию. Он самостоятельно на домашнем компьютере освоил программный пакет. Гудинь. С его помощью сейчас создаются все спецэффекты для Голливуда. Тогда в России с ним работали от силы с десяток специалистов. Игорь был лучшим. Он увлеченно экспериментировал с тем, что в трехмерной графике называют динамикой, движением раскаленной лавы, воды, песка, дыма и прочее. Я даже не знаю, был ли в тот момент в нашей стране еще человек, который умел то, что умел Игорь говорит Денис. К тому же у него оказался отличный вкус и четкое понимание задачи. В его исполнении вода была похожа на воду. Дождь на дождь, дым на дым. Весь эпизод со штормом он практически сделал в одиночку. Для большинства же других сцен Игорь написал так называемые плагины с заданными свойствами. Скажем, плагин, генерирующий дым из трубы, или плагин, запускающий дождь или рассыпающийся песок. Аниматорам оставалось только использовать их при создании отдельных эпизодов. Кажется, на этом можно было выдохнуть. Расправились с трехмерными спецэффектами. Остальное дело техники. Но не тут-то было. В конце 2010-х годов во всем мире случился бум на кино. Зрители как один хотели идти на сеансы, который можно смотреть в 3D-очках. Если у фильма не было такой возможности, он автоматически попадал в разряд второсортных. Поэтому неудивительно, что Илья решил снимать «Большой метр» в стереорежиме. Денис он поставил перед фактом. «Понимаешь, есть такое слово — надо». «Это меня, мягко говоря, шокировало», — вспоминает Денис. «Я ведь даже в теории не знал, как такое делается» и никто у нас не знал. Ситуация со стереоскопией в России оказалась ничуть не лучше, чем с динамическими спецэффектами в 3D. Пожалуй, даже хуже, потому что никакого талантливого специалиста вроде Игоря Харитонова так и не нашлось. Ведущему режиссёру пришлось изучать вопрос самостоятельно, точнее делать это на пару со штатным стереографом Олегом Пожидаевым, который в стереоскопии понимал примерно столько же, сколько Денис Чернов. Чуть больше, чем ничего. Нет, но мы знали, что стерео предполагает наложение друг на друга двух разных кадров. Смеется Денис. Один для правого глаза, другой для левого. Они снимаются на две камеры, потом совмещаются, и возникает иллюзия объемного изображения. Все понятно. Но когда дело дошло до практики, Начались танцы с бубном. Как далеко должны стоять камеры друг от друга? Каким положено быть фокусному расстоянию? Как добиться нужной конвергенции? поди разберись. Разбираться решили, что называется по-кулибински. То есть купили стереоскоп, повесили на стену в специальной комнате и начали экспериментировать. Ставили на стол геометрические фигуры, кубики, цилиндры, Снимали на две камеры, а потом через очки смотрели, что получилось. Снова снимали и снова смотрели. Это случилось во время одного из таких экспериментов. Денис с Олегом надел очки, чтобы оценить очередной кадр, и вдруг почувствовали неладное. Изображение перед глазами было настолько глубоким, что от него ломило в висках и начинало подташнивать. Секунда-другая — и оба чертыхаясь дернули очки, смотреть дальше не было сил. «Я тогда понял, что стерео не такая уж безобидная штука», — говорит Денис. «Немного не угадаешь с параметрами, и все. Зрителю не поздоровится». Постепенно, шаг за шагом, Денис нашел оптимальную глубину изображения, так, чтобы оно не выглядело ни слишком объемным, ни чересчур плоским. На втором и третьем большом метре я уже чувствовал себя настоящим мастером, признается он, даже специально придумывал сцены для стерео, чтобы герои или предметы эффектно вылетали из кадра. Но это потом. А тогда, в начале 2011 года, произошло то, что снова перевернуло только-только устаканившийся процесс с ног на голову. 3 марта по всем СМИ прокатилась новость. Сопродюсером первого большого метра «Смешариков» станет Тимур Бекмамбетов. Где-то в это же время впервые прозвучало и финальное название. «Смешарики. Начало». Вместо «Смешарики» — «Долгая дорога домой». Еще упоминалось слово, которое плохо вязалось с миром Ромашковой долины. Приквел. «Подключить человека с громким именем казалось верным решением», объясняет Илья. Успехи Тимура Бекмамбетова связывали прежде всего с большим экраном. Зритель шел на его работы, а с Мишариком, которых все считали просто детским сериалом, очень была нужна сильная поддержка. Но привлечение нового продюсера означало и новые правила игры. Посмотрев отснятый и смонтированный материал, Бекмамбетов поставил условие. Нужен злодей. Злодей? В СМИ-шариках, главная идея которых — мир без насилия, такая рекомендация, казалось, ставила под вопрос саму суть Вселенной. Отрицала все, на чем она держалась. Но были и другие мнения. Шестиминутная история и полуторачасовой мультфильм не могли быть устроены одинаково. Когда действие буксовало в короткой серии, это легко сглаживалось, например, хорошей песней. С полным метром такой подход не работал. Большой хронометраж требовал полноценного внешнего конфликта с героем-антагонистом и борьбой добра со злом. Ни того, ни другого в почти готовом мультфильме не было. У Лебедева в сценарии фигурировал носорог, рассказывает Денис. Неприятный такой телевизионный продюсер. Мы решили продолжить его линию и сделать виноватым во всех происходивших по сюжету ограблениях. Но беда в том, что продолжение линии означало серьезное увеличение хронометража, а длительность мультфильма и без того была предельно допустимой для юного зрителя. Почти полтора часа, то есть предстояло, во-первых, дописать сценарий, во-вторых, дорисовать недостающие сцены, в-третьих, их озвучить, в-четвертых, что-то сделать с остальным мультфильмом, чтобы уместиться в те же полтора часа. И все это за несколько месяцев, потому что по договоренности с инвесторами и прокатчиками начало должно было кровь из носа выйти на экраны до конца 2011 года. По сравнению с этим испытанием проблемы 3D-графики и стереоскопии показались съемочной группе сущей ерундой, особенно если учесть, что Алексей Лебедев наотрез отказался переделывать сценарий. Он видел историю именно так и не собирался ничего в ней менять. Пришлось справляться самим, неохотно резюмирует Денис. Ему явно не просто об этом говорить. На мой вопрос «А ты-то как отнёсся к изменениям в сценарии?» Он дипломатично ответил. Был стратегически с ними согласен. Внезапно по компании прокатилось известие. Лебедев и Чернов поссорились. Поверить в такое было просто невозможно. Денис и Алексей — два друга, два союзника, два создателя мира смешариков. Наверное, решили я уволить половину студии, потрясение не было бы таким сильным. Сергей Васильев, объясняя случившееся, говорит, сработала детонация, съемки «Большого метра» в целом и приход в проект нового продюсера, в частности, обнажили скрытые противоречия. Денис всегда тяготел к формату блокбастера, был стопроцентным голливудским режиссером, а Лебедев склонялся к авторской мультипликации с ее подтекстами и тонкими смыслами. Да, возможно, сценарию полного метра не хватало математически выверенного соотношения экшена и лирики, но в то же время у Алексея присутствовало то, за что стоило побороться. И все же решение было принято. «Носорогу» предстояло стать мультяшным Мариарти, а самому фильму приблизиться к голливудскому стандарту. И тут уже речь шла не о сохранении духа смешариков, а просто о том, чтобы успеть к сроку. Сжать зубы, вдохнуть поглубже, внести все необходимые исправления и выдать достойный результат. Но сил на финальный рывок уже не было. На последнем этапе Денис вдруг попросил меня и Марину о помощи с монтажом, — говорит Сергей. Слишком долго он варился в проекте и перестал понимать, что хорошо, что плохо, что убрать, что оставить. Ему нужен был взгляд извне. И Сергей с Мариной, вспомнив о своем режиссерском образовании, засели за финальный монтаж. Налегли, разобрались, сделали. Правда, указать свои фамилии в титрах постеснялись. Как-никак композиторы, они специалисты видеомонтажа, обошлись лишь одним на двоих псевдонимом — Александр Пара. Невероятно, но факт. Мультфильм был закончен вовремя. 22 декабря, под самый Новый год, он появился во всех кинотеатрах страны. В общей сложности первый полный метр по смешарикам посмотрело в кинотеатрах более миллиона двухсот тысяч зрителей. И это только в России. Кассовые сборы хоть и оказались заметно ниже, чем надеялся Илья, но все-таки были достаточными, чтобы счесть проект по меркам российской киноиндустрии более чем удавшимся. 8,5 миллионов долларов в нашей стране. И еще столько же за рубежом. Для сравнения, мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса», выпущенный компанией Sony в то же самое время, собрал в России на 2 миллиона меньше, чем «Смешарики». И это при том, что его бюджет равнялся почти 100 миллионам долларов. Сама я первый раз увидела готовый мультфильм вместе с остальными сотрудниками компании. Студия специально организовала показ в одном из арендованных залов «Великан парка». К этому моменту умная Маша под моим руководством уже выпустила пять книг по мотивам «Большого метра». Я хорошо знала и саму историю, и весь связанный с ней визуал. Наверное, поэтому впечатление от мультфильма осталось смазанным. Помню только, как радовалась качеству картинки. Шторм и правда вышел очень убедительным и восхищалась музыкой. Записанная вместе с пражским симфоническим оркестром, она звучала просто потрясающе. Сейчас, пересматривая во время работы над книгой «Смешарики. Начало», Я вдруг поразилась символичности этого фильма. Он словно колдовское зеркало, отражает конфликт двух установок. В мультфильме наивно чистый мир Ромашковой долины противостоит рациональному миру шоу-бизнеса. Вот только если в вымышленной истории дружба побеждает, то в реальности всё немного иначе. Меньше чем через год — Алексей ушел из Смешариков, чтобы заняться авторскими проектами. Сначала мультсериалом "Атомный лес", потом "Петя и Волк". Лебедев даже успел написать сценарий для второго большого метра, но тот не пошел в работу. Авторами новых полнометражных историй выступили Денис Чернов и Дмитрий Ековенко. В финале начала Скитальцы Смешарики возвращаются в Ромашковую долину, измученные, побитые но ставшие богаче на целых два друга — Пина и Копатыча. Начинаются титры, а я ловлю себя на том, что продолжаю проводить параллели с реальной историей творческой команды смешариков. Получается, мы ведь тоже в конце концов туда вернулись. В ламповый 2D-сериал к шестиминутным историям причём Просто дорога оказалась очень-очень долгой. Совет начинающему сценаристу. История Дмитрия Яковенко, сценариста и режиссера Смешариков, сценариста двух полных метров, ведущего сценариста Пин-кода. Дмитрий в компании с 2003 года по настоящее время. Дмитрий говорит, что когда опытные люди дают фидбэк специалисту, это хорошо. Редкая удача, если повезет встретить Бронзита, который познакомит с Черновым, который приведет в смешарики, где можно будет поработать с Прохоровым. Люди годами пытаются пробиться, что-то пристроить, но так в итоге и не получают ответа от студий, рассказывает Дмитрий. По словам режиссера, сценарий надо проверять тремя главными вопросами: первый, кто главный герой; второй, какой у него внешний конфликт, какой внутренний; и третий. О чем эта серия? Проще говоря, какая у нее мораль, какой посыл? Последний пункт очень важен для сценариста. Это стержень, на который нанизывается история. Порой авторы не могут ответить на простой вопрос. О чем твоя история? Правки, которые предлагают другие, должны углублять посыл сценариста, показывать его интереснее, четче, отсекать ненужное, делится опытом Дмитрий. А если они сносят всю несущую конструкцию, то сюжет перестает работать. Пин, о год. Возраст 36,6 пингвиньих лет. Рост 59 сантиметров. Характер уравновешенный трудоголик. Озвучивает Михаил Черняк с немецким акцентом. Германия – это про механиков, конструкторов и дисциплинированных педантов. Выбор был очевиден. Натюрли. Появился из образа гусени, жители страны Сластенок носил шапочку почти как у Пина, изобретал всякие штуковины, интересовался технологиями и почему-то огородом. «Мы задумали приходящего героя не из основной компании, иностранца», рассказывает Денис Чернов. «Помню наш мозговой штурм на эту тему. У гуся слишком длинная шея, он не может быть шариком», говорит кто-то. «Ладно, соглашаюсь, давайте ее уберем. Будет круглый». После драматической паузы и работы воображения поняли, что гусь без шеи — это пингвин. Все задвоения в характерах тоже безжалостно отсекались. Огородных дел мастером уже был назначен Копатыч. Поэтому антарктический пин полностью занял собой пустующую нишу Теслы Эдисона. Пин — это моя находка. Его голос ни на кого не похож рассказывает озвучивший его Михаил Черняк. «Сперва не получалось передавать им никаких интонаций, но потом я разработал связки и теперь могу даже петь этим голосом. Но он очень дорого мне обходится. Долго я озвучивать Пина не могу. Мне надо давать теплое молоко за вредность. Хьюстон у нас проблемы. Может сказать любой смешарик и принести Пину сломанный будильник или идею изменителя голоса. Пингвин деликатен, немногословен и явно следует философии стоицизма. Предельно смел для споров с мирозданием и безгранично нежен с сыном-роботом Биби. Но никто не совершенен. Порой Пин ошибается. Создавая соковыжималку, имеет неосторожность случайно изобрести машину времени. Говорил, что шаролёт — это последнее творение. Но знаем мы этих гениев. Такие не уходят. В англоязычной версии смешариков его так и зовут — Пин. Забавный факт. Канувший в лету гусений все-таки появился в одноименной серии нового сезона в образе инопланетного счастеведа